Отряд колюшкообразные, гастеростеиформес, семейство колюшковое, Гасторостеиды Трехиглая колюшка, Гасторостеус акулеатус, характеризуется тремя иглистыми лучами в передней части спины, из которых второй самый длинный, первый же приходится над грудными плавниками. Вид этот, по-видимому, встречается в нескольких постоянных разновидностях. В длину эта колюшка имеет 7-8 см, самое больше 9 см, верхняя часть ее зеленовато-бурая или черно-голубая, бока и брюха серебристые, горло и грудь бледного розового или кроваво-красного цвета. Однако окраска колюшек бывает весьма изменчивой, причем в пору метании икры она гораздо ярче, чем в другое время. Область распространения этой рыбешки простирается по большей части Европы, за исключением бассейна Дуная, где она до сих пор не была найдена. Во всех остальных местах она обычно и при известных условиях также обыкновенно в пресных водах, как и в море. Примечание. Область распространения трехиглой колюшки захватывает также Атлантические и Тихоокеанские берега Северной Америки. Конец примечания. Девятииглая колюшка. Pungitius пунгитиус, пунгитиус Одна из самых маленьких пресноводных рыб, достигающая только 6 см в длину. От предыдущей она отличается 9-11 почти равными по длине иглистыми лучами на передней части спины и несколько более вытянутым телом. Верхняя часть ее зеленоватая. Нижняя – блестящая, серебристая. Как та, так и другая часто бывают неравномерно покрыты расплывшимися пятнами поперечных полос. Девятииглые колюшки в большом количестве водятся в Северном и Балтийском морях. Они также часто заходят в реки, поднимаются высоко вверх и в пресных водах, по-видимому, также уживаются, как и другие родственные им формы. Примечание – Кроме северного и Балтийского морей, девятииглистая колюшка многочисленна в морях бассейна Северного Ледовитого океана, а также в северной части Тихого океана. По сравнению с трехиглистой, девятииглая колюшка более северная и пресноводная рыба. Конец примечания. Морская пятиятииглая колюшка спиначья спиначая Самый крупный вид всего рода, она имеет весьма удлиненную форму тела, сравнительно острое рыло и 15 игл в передней части спины. Спина и верхняя часть тела выглядят зеленовато-бурыми, бока желтоватые, щеки, жаберные крышки, горло и брюхо серебристо-белые. Второй спинной и заднепроходной плавники впереди имеют темное пятно. Избегает пресной воды. Немногие рыбы соединяют в себе столько привлекательных качеств, как колюшки. Они оживлены и подвижны, проворны, хищны и дрочливы, смелы, полагаясь на свое страшное для других рыб оружие, задорны по той же причине, но зато нежны в своих заботах о потомстве. Благодаря всем этим качествам их охотно держат в аквариумах, И это объясняет, почему мы довольно хорошо познакомились с этими рыбами. Примечание. Колюшки – прекрасный объект для наблюдений. С этой целью их содержат в своих аквариумах не только аквариумисты-любители, но и ученые-ихтеологи, занимающиеся исследованием повадок рыб. Изучению нерестового и родительского поведения колюшек, сложных взаимоотношений между самцами, между самцами и самками – Много времени посвятил, например, известный ученый, нобелевский лауреат Нико Тинберген, получивший эту высокую награду и всемирное признание за свои исследования в области поведения животных, в том числе и колюшек. Конец примечания. По моим исследованиям, приучить этих рыб жить в обширных аквариумах и при хорошо устроенной проточной воде удается всегда. Напротив, в мелких узких бассейнах. Как в этом, к своему сожалению, убедился Звере, многие колюшки гибнут. Главным образом это происходит с тоски о потере своей свободы. Или рыбы просто не выносят перемены в условиях жизни, так как они весьма верно, замечает этот превосходный наблюдатель, оказываются весьма впечатлительными и пылкими. «Только что пойманные колюшки», сообщает Звере, Почти все, без исключения, ведут себя вначале совершенно безумно и яростно. По целым часам эти неразумные твари метались то вверх, то вниз, тыкаясь все время в стекло своей мордой, и никакие старания мои, никакой лакомый кусок не могли образумить их. Каждое движение с моей стороны лишь усиливало в рыбешках страх. Для меня несомненно, что причиной смерти многих из них было единственно это взволнованное состояние, и рыбы в полном смысле умирали со страху. Случалось также, что некоторые, особенно сердитые колюшки, с такой силой бросались на мой палец, приставленный к наружной стенке аквариума или на свое собственное отражение, что разбивали свое рыло в кровь. В обширных аквариумах я такого поведения никогда не замечал. Здесь только что пойманные колюшки с самого начала обществом плавали кругом, словно желая освоиться, и обыскивали каждый угол, каждую впадину, каждое местечко. Затем, если какая-нибудь из них займет угол или любое другое место в аквариуме, начинается яростная борьба между ней и всякой колюшкой, которая осмелится помешать ей. Оба бойца с большой поспешностью плавают друг около друга или оплывают один другого, кусаются и пытаются вонзить свои ужасные иглы в тело противника. Часто бой длится несколько минут, пока один из бойцов не отступит, и раз это случилось, победитель, по-видимому, весьма раздраженный, плывет за побежденным и гоняет его из одного места аквариума в другое, пока последний не выбьется из сил. При таких схватках дело часто доходит до того, что одному из бойцов удается пронзить иглой другого, отчего последнее опускается на дно мертвым. Большей частью дело кончается, как у турухтанов, без серьезных последствий. Слабая сторона скоро обращается в бегство, преследуемая раздраженным победителем, пока не перейдет за границей его владений и не шмыгнет какой-нибудь безопасный уголок. Я много раз видел, как преследуемый, находясь в критическом положении, Внезапно останавливался, ложился на бок и угрожал преследующему своей брюшной иглой. В большинстве случаев победитель тогда прекращал преследование и возвращался обратно. Вместе с другими наблюдателями я был того мнения, что сражаются друг с другом только самцы-колюшки. Самки же напротив живут между собой мирно. Эверс считает этот взгляд ошибочным. Две жившие у Эверса, особенно крупные и длинные иглые самки, были склонны к единовластию, признавали только друг друга, на всех же остальных сородичей нападали и сумели привести их в такой страх, что остальные самки даже во время кормлений прятались до тех пор, пока воинственная пара не съедала свою львиную долю. Даже самцам приходилось плохо от этих ксантип. Эверс, в конце концов, вынужден был удалить обеих мегер, Примечание. Агрессивное столкновение между самками не характерны для колюшек. Они могут происходить лишь в аквариуме. Конец примечания. Внутреннее возбуждение у колюшек имеет большое влияние на окраску, которая в буквальном смысле слова изменяется в зависимости от настроения рыбы. Гнев и возбуждение победы превращает зеленоватую, испещренную серебристыми пятнами окраску рыбок красивейшие и яркие цвета. Брюха и нижняя челюсть принимают темно-красную окраску, спина изменяется до красновато-желтого и зеленого цветов, беловатая в другое время радужина теперь обретает темно-зеленый блеск. Обратное изменение цвета наступает столь же быстро. На этот счет у Эверса также имеется самостоятельное наблюдение. Изменение цвета у его питомец – всегда настолько зависело от душевного настроения, что по цвету всегда можно было узнать, спокойный рыбки или нет. Всякий самец, завоевавший себе определенное местечко, был окрашен в яркие цвета, тогда как самцы, которые все еще отыскивали себе пристанище и должны были держаться около самок, были так же бесцветны, как и последние. Если у того или другого самца появлялся розово-красный цвет, Наблюдатель мог смело рассчитывать, что данный экземпляр сделает какую-нибудь хищническую вылазку. В таких случаях окраска все время сгущалась, но лишь только отвага исчезала, эта новая окраска тоже пропадала. У властвовавших самцов сгущение цвета также всякий раз было предвестником какого-либо предприятия. Если Эверс перемещал такую изукрасившуюся колюшку в другой аквариум, ее роскошная окраска быстро исчезала и пока рыба оставалась спокойной, более уже не возобновлялась. Но и переселенцы много раз имели ту же интенсивную окраску, и тогда иной раз было трудно догадаться о причине их возбужденного состояния. Одна колюшка приходила в раздражение при виде сломанного и движимого ветром листа тростника. Другую сердил камешек на дне, по ее мнению, лежавший неправильно. Третья негодовала на тень наблюдателя. В очень большом аквариуме или на свободе колюшки плавают быстро и ловко, часто высоко выпрыгивают из воды, вообще забавляются различными играми, но при этом следят за всем, что происходит вокруг них, в особенности же за молодыми рыбками, которые составляют главную их пищу. На сильно хищных рыб они, в общем, мало обращают внимания, конечно, благодаря сознанию своей безопасности, Если же наблюдать внимательнее, то можно убедиться, что даже самые прожорливые хищники и те избегают колюшек. Даже щука, которой все кажется съедобным, и та боится их игол, и только более крупные морские рыбы, например, треска и семга, безнаказанно пожирают их. Несмотря на свое вооружение и видимую беспечность, колюшки узнают врагов очень хорошо. По крайней мере, тотчас же расправляют свое оружие, как завидят рыб, кажущихся им опасными. Когда Эверс посадил в свой аквариум одного окуня, ни золотые рыбки, ни гальяны, жившие в этом аквариуме, почти не обеспокоились и продолжали свои обычные занятия. Но совершенно иначе посмотрели на это дело колюшки. Как только окунь с подозрительным спокойствием со сверкающими красными глазами и алчной пастью, выражавшей жажду крови, начинал плавать кругами, колюшки сбивались в кучу, положительно загорались темным цветом гнева и, расправив свои шипы, зорко следили за противником. Теперь вся межусобная рознь была забыта. Пока окунь жил в этом аквариуме, Эверс ни разу не видел, чтобы одна колюшка гонялась за другой — Большей частью они держались вместе в верхних слоях воды, особенно среди ветвистых стеблей водяных растений. Самцы составляли как бы наружную оборонительную цепь, и то один, то другой из этих смелых созданий иногда бросался на врага и прогонял его на некоторое расстояние. «Что колюшки?» — резонно замечает Эверс. «На грозящую опасность направляют все свое внимание», по моему мнению, является немаловажным доказательством их понятливости. Самое интересное в образе жизни колюшек, без сомнения, их отношение к делу размножения. Постройка гнезда и нежная забота рыбы о своих детенышах, правда, не являются чем-либо необыкновенным, о чем уже сказано во введении к этому тому, однако все-таки это настолько интересно, что с размножением колюшек стоит познакомиться поближе. Я сам наблюдал этих рыб во время постройки ими гнезда, так как в неволе они занимаются этим с таким же усердием, как и на свободе, но в ниже следующем описании я не желаю посягать на права прежних наблюдателей и просто сопоставляю все ими открытое. Когда приближается пора метания икры, каждый самец выбирает определенное место – и защищает его со свойственными ему упрямством и драчливостью от всякой другой рыбы его вида и пола, которая осмелится нападать на него. Избранное место может быть различно. Колюшки, мечущие икру в пресных водах, отыскивают для этого обыкновенно мелкие места с каменистым или песчаным дном, по которым вода или быстро течет, или, по крайней мере, часто бывает в движении. Здесь гнездо устраивается или на дне, полузарытое в песке, или свободно положенное между водяными растениями. Примечание. Первыми к берегам для нереста подходят обычно самки-колюшки, затем появляются самцы. В это время они приобретают яркий брачный наряд. Для постройки гнезда самец выбирает место в углублении дна или среди растений на глубине от 10 см до метра. На постройку гнезда требуется от нескольких часов до 7-10 дней. Конец примечания. Самец, носящий в пору метания икры роскошный цветной наряд, а также и иным способом, проявляющий свою высокую деятельность и оживленность, сначала натаскивает, иногда издалека, несколько корешков или других частей различных водяных растений, нередко превосходящих размерами его самого. Он даже отрывает для этого с усилиями большие куски живых растений, пробует их вес, давая падать, и употребляет в дело те из них, которые быстро идут ко дну, найденные же им легкими, бросает прочь. Материал им всегда выбирается тщательно, затем укладывается, вновь перекладывается, пока маленький строитель не пристроит каждый кусочек по своему вкусу. Для укрепления гнезда на дне служит песок или камешки. Для внутреннего округления и вообще для придания гнезду формы и устойчивости колюшка медленно плавает около укрепленных частей и слепляет и склеивает их. Эверс ясно замечал, как этот маленький архитектор, пристроив новый кусок материала, тряс плавниками, поднимал голову, выгибал тело, проползал всей нижней частью тела по постройке и выпускал хорошо видную в воде каплю скрепляющей жидкости, действие которой тотчас же и сказывалось на склеившихся частях строительного материала. Примечание. Травинки и прочие остатки растений, которые используются для постройки гнезда, самец склеивает специальным клейким секретом, вырабатываемым почками. Если самца отловить и выпустить вдали от гнезда или предложить ему на выбор два похожих гнезда, он безошибочно узнает свое собственное. В этом ему помогает не только прекрасная зрительная память, но и хорошо развитая способность различать гнезда по запаху. Предполагают, что родной запах гнезду придает в частности клейкий секрет почек, используемый самцом при постройке гнезда. Конец примечания. Притаскивание различных строительных материалов продолжается около 4 часов. По истечении этого срока остов гнезда уже закончен, но внутренняя отделка, Уборка более легких частиц, приведение в порядок отдельных стеблей, сплетение их концов и мощение постройки камешками – все это требует многих дней. Во время постройки Колюшка думает только о своей работе и об устранении всякой тому помехи. Она работает старательно, недоверчиво поглядывает на всякого пришельца, будь то другая Колюшка, тритон, водяной жук или личинка – Приблизится ли такой пришелец к гнезду со злым умыслом или совершенно нечаянно? Один водяной скорпион в аквариуме Эверса был трижды и более раз схвачен строившим гнездо самцом и отнесен им в другой конец аквариума. Величина гнезда бывает различной, так как она зависит как от места постройки, так и от строительного материала. В среднем гнездо бывает величиной скулак. Обыкновенно оно имеет продолговато-округлую форму, сверху совершенно замкнуто, с боков же напротив снабжено входом и выходом. Когда самец Колюшки закончит постройку гнезда, он старается заманить в него самку. Найдя самку, самец выказывает явное удовольствие, оплывает ее со всех сторон, забирается в гнездо, выметает его, Минуту спустя возвращается обратно и толчками рыла побуждает самку войти внутрь. Если она не хочет делать это добровольно, то чтобы побудить непокорную, в дело пускается игла или, по крайней мере, хвостовой плавник, а иногда отыскивается и другая самка. Как только самцу удастся побудить самку войти в гнездо, она откладывает там несколько яиц, по косту же два или три. В ближайший день самец снова вступает в брак, в благоприятном случае приводит новую самку, добром или силой заставляет и ее войти в гнездо и отложить яйца, и таким образом старается до тех пор, пока число яиц не достигнет надлежащего количества. Во время кладки или непосредственно после нее самец отправляется в гнездо, начинает тереться своим телом о тело самки и оплодотворяет отложенную икру. Примечание. Приглашая самку в гнездо, самец исполняет специальный ритуальный танец. Действия колюшек во время нереста, биологический смысл отдельных поведенческих актов были раскрыты Ника Тинбергеном. Последовательно в одно и то же гнездо икра откладывается несколькими самцами. Одна самка может выметать за один раз до ста икринок. Всего за период нереста одна самка в разные гнезда откладывает до пятисот икринок. Конец примечания. С этих пор он удваивает свое усердие и свою бдительность. Нужно ведь охранять и защищать икру от всякого нападения. Теперь всякая приближающаяся колюшка с яростью преследуется и обращается в бегство, будь она мужского или женского пола, так как самки вредят яйцам не меньше, чем самцы. Пожалуй, кра еще лаками как для них, так и для только что вылупившейся малявки. До появления последней самец проявляет свою заботливость еще одним способом. Он улаживает мордой в гнезде случайный или произведенный наблюдателем беспорядок, неподвижно стоит, часто около или внутри своего гнезда, трепеща своими грудными плавниками, возобновляет воду внутри гнезда, словно понимая, что яйцам необходим свежий прилив кислорода. Наконец, яйца начинают созревать, и появляются новые заботы. Нужно подумать, как охранить и уберечь беззащитных вылупившихся рыбешек. В аквариуме у Арингтона ночью 8 мая одна самка положила икру, а на следующий день самец сердито гнал ее прочь. Последний сторожил гнездо до 18 числа того же месяца, и в этот день вдруг принялся его разрушать, за исключением нескольких основных стебельков. Весь ил и песок, лежавшие на яйцах, были заботливо унесены во рту на одно место около 8 сантиметров в поперечнике. Когда уарингтон удивленный таким поведением столь заботливого отца, прибегнул к посредству увеличительного стекла, то заметил только что вылупившихся рыбешек. С этого момента самец неустанно плавал вокруг и поперек расчищенного места. Его бдительность удвоилась. Он прогонял всякую другую рыбу, которая только приближалась на известное расстояние. Как только рыбешки окрепли и подросли, они, по-видимому, начали выказывать склонность разбрестись. Но отец не желал допускать этого, и каждого беглеца ловил ртом и осторожно выплевывал обратно в гнездо. Только впоследствии, когда рыбешка уже проявляла некоторое умение в плавании, их сторож мало-помалу уменьшил свою бдительность, а когда новое поколение стало уже в состоянии кормиться самостоятельно, отец и совсем перестал заботиться о нем. Хотя колюшки откладывают всего около... 60-80 яиц, то есть относительно немного, и, несмотря на свое вооружение, терпят и страдают от разных врагов, особенно от очень крупных ленточных глистов, и, по данным Блоха, вероятно, живут не более трех лет, они все-таки размножаются в невероятном количестве. Примечание. Несмотря на невысокую плодовитость колюшек, Их численность в водоемах довольно высока за счет вооруженности колюшек острыми иглами, а также благодаря тому, что самцы колюшек – заботливые и внимательные отцы, бесстрашно защищающие свое потомство от любых врагов. Конец примечания. В Голштинии и Шлезвиге, в Швеции и Англии, Колюшек ловят в иные годы такими массами, что употребляют их на корм свиньям, курам и утком, вытапливают из них жир или обращают на удобрение. Семейство свистульковое – фистоларииде. Пятнистая свистулька – фистолария табакария, может достигать длины более 1 метра, из которой половина приходится на хвост. Верхняя ее часть, по бурому фону, покрыта тремя рядами голубых пятен. Нижняя выглядит серебристо-белой. Свистульки распространены во многих частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов, лежащих в жарком поясе. Описанный вид живет у берегов Восточной и Западной Америки. Образ жизни ее мне неизвестен. Примечание. Пятнистая свистулька живет обычно у коралловых рифов, держится небольшими стайками, Обитает в тропической и субтропической зонах. Семейства бикасовые или морские бикасы. Макрорамхосиде. Морской бикас Макрорамхосус. Скоропакс. Красивая сверху, бледно-красная по бокам и на брюхе, серебристая рыбка 15 сантиметров длиной. Бекас живет в Атлантическом океане и Средиземном море, и в этих водах, по-видимому, встречается на известных местах довольно часто. Образ жизни его пока мало изучен, хотя он был известен уже Рондалету. Рисо, писавший о рыбах Средиземного моря, говорит, что бекасы предпочитают и листое дно, и умеренные глубины, и круже мечут весной. Молодую рыбешку видят поблизости от берега осенью, иногда с стадами, всегда вблизи того места, где она вывелась, так как это рыбы не кочевые. О пище этих рыб Рисо не дает никаких сведений. Полагает, что эта рыбка питается различными ракушками и другими моллюсками, быть может даже рыбьей икрой, которую она вылавливает среди морских растений. Мясо ее, по мнению Геснера, очищает кровь, Легко переваривается и здорово. Однако, благодаря своим малым размерам, бекас редко попадает на стол. А те, кто его ловит, теперь так же, как и во времена геснера, большей частью высушивают его и сохраняют, как другие редкости. Семейство игловое – сигнатиде, Обыкновенная морская игла – сигнатус акус. Крайне тощая рыбка – которая в длину может достигать 60 сантиметров и по бледно-бурому фону покрыта темно-бурыми полосками. Примечание. Кроме обыкновенной морской иглы, в Черном море обитает еще несколько видов морских игл. Один из них – пухлощекая морская игла, Сигнатус ниглолинеатус, водится также и в Каспийском море. Конец примечания. Область распространения морской иглы охватывает все восточные части Атлантического океана, начиная с Северной Европы и домыса Доброй Надежды, включая и связанные с океаном воды, особенно Средиземное, Черное, Северное и Балтийское моря. У южных берегов Европы эта рыба необыкновенно многочисленна в благоприятных для нее местах. В Балтийском же море она встречается очень редко. Любимым ее местопребыванием служит подводная луга. Те плоские, неглубокие береговые озерки и болотца, которые роскошно поросли длиннолистыми водорослями, здесь их зачастую можно видеть между водорослями, собравшихся массами в различных положениях. Некоторые обращены головой вверх, другие вниз, одни в горизонтальном положении, другие в наклонном, и все медленно двигаются вперед. При необыкновенной длине туловища и малой величине грудных и хвостового плавников, органом движения может считаться только спинной плавник. Перемещение совершается вследствие непрерывных волнообразных движений этого плавника, которые постоянно и равномерно подвигают тело вперед. У этой рыбы Экштрем исследовал способ размножения. Самец имеет начинающуюся на хвосте и продолжающуюся вдоль него до двух третей его длины треугольную бороздку с чуть-чуть выгнутыми боковыми стенками, которые замыкаются тонкими клапанами, лежащими один за другим, причем края их почти сходятся. Осенью и зимой клапаны тонкие и западают в бороздку. В апреле же, когда приближается время метания икры, они распухают И боростка наполняется слизью. Около мая самка кладет в эту боростку яйца одно за другим в виде шнурка, края замыкаются, и зародыши до конца июля остаются в боростке, а при опасности бывает и снова забираются туда. Очень странно, что самцов морской иглы гораздо меньше, чем самок, тогда как у остальных рыб, как и вообще у всех позвоночных животных, Отмечается как раз противоположное. По словам Валькота, игла, имеющая в длину от 10 до 12 сантиметров, уже способна к размножению. Европейский коротконосый морской конек или морская гусеница. Иппокампус-хиппокампус. Так характерно отличается своей головой, стоящей под прямым углом к сильно сжатому туловищу, и своим хватательным хвостом без плавников, что его нельзя не узнать сразу. Морда у него относительно короткая, маленький рот несколько открыт посредине, голова украшена бородатым хрящевидным отростком, а хвост усажен по краям иглами. Туловище покрыто широкими щитками, а хвост четырьмя плоскими кольцами и пучками нитей. Общая окраска бледная, пепельно-бурая, которая при отражении света отливает синим и зеленоватым. Длина колеблется от 15 до 18 сантиметров. Из Средиземного моря, которое считают настоящим отечеством морского конька, он распространяется по Атлантическому океану до Бискайского залива и еще дальше на север. Кроме того, отдельные экземпляры попадаются в водах Великобритании и в Северном море, а также и в Австралии. Примечание. Морские коньки настолько необычны и забавны не только своим внешним видом, но и поведением, что их часто держат в аквариумах, где они всегда привлекают большое внимание. Во время нереста морские коньки издают характерные низкие звуки, напоминающие щелканье пальцами. В наших водах, в Черном и Азовском морях и на Дальнем Востоке в Японском море обитают другие виды морских коньков. Конец примечания. Как и родственная ему морская игла, он держится только там, где роскошная растительность покрывает морское дно, так как между водорослями он отыскивает себе пищу. Здесь его можно видеть сидящим почти неподвижно, на растениях или медленно плавающим вокруг. Его движение, образ жизни и привычки наглядно описаны Лукисом, который делал свои наблюдения над морскими коньками в неволе. При плавании, — пишет он, — они держатся соответственно, а хвост занимает соответственное его деятельности положение. Они быстро обматываются им вокруг водоросли и старательно высматривают в воде добычу, заметив которую с замечательным проворством бросаются на нее. Когда сойдутся два конька вместе, то зачастую они перевиваются друг с другом хвостами, после чего принимаются дергать и тянуть, чтобы снова распутаться и при этом прикрепляются подбородком к водоросли, чтобы крепче держаться. Глаза их двигаются, как у хамелеона, независимо друг от друга, и эта их особенность, вместе с изменчивостью цвета, сильно привлекает к ним зрителей. В общем, соглашаясь с тем, что говорит Лукис, я все-таки не могу не возразить против того, что он утверждает далее, будто ни один обитатель морской глубины — не проявляет столько игривости и ума, сколько морские коньки. Я наблюдал и ловил их целыми тысячами в лагунах около Венеции, сотнями воспитывал и изучал их по целым месяцам, но ни у одного из них не заметил ничего подобного. Они нисколько даже незабавны и непонятливы, напротив, очень скучное и глупое создание. Но их своеобразное строение, необыкновенная осанка, Их медленное, беспрерывное, как бы торжественное движение, так же, как и изменчивость в окраске, невольно привлекают зрителя и могут привести непривычного наблюдателя к подобному суждению. По моему мнению, лучше всего характеризовать морского конька, назвав его красивой рыбкой. Их пища состоит главным образом, если не исключительно – из очень маленьких, почти незаметных невооруженному глазу ракообразных, которых они собирают с листьев водорослей. Размножение происходит таким же способом, как и у других игловых. Самка кладет яйца на брюхо самца, они здесь крепко прицепляются, самец оплодотворяет их, И тогда посредством отвисания верхней кожи образуется мешок, в котором яйца развиваются и остаются до вылупления детенышей. Для сведения интересующихся я сообщаю, что, по словам Геснера, если повесить это животное на шею, то развивается похоть. Кроме того, высушенное и столченное в порошок мясо удивительно помогает против укусов бешеной собаки. Пепел этого животного, смешанный с лежалым салом и селитрой или с крепким уксусом, составляет хорошую мазь для лысых или для тех, у кого лезут волосы. Порошком высушенного морского конька можно успокоить боль в боку, а употребление внутри помогает тем, кто не может задерживать мочу. В австралийских водах вместе с морскими коньками водится особенный род – филоптерикс – который мы называем «коньки-тряпичники». Они соединяют в себе, так сказать, все особенности семейства и характеризуются главным образом необыкновенным обилием шиповидных отростков, лентообразных придатков и тому подобного, которые помещаются почти на всех щитках и болтаются по всем сторонам тела, подобно лоскутьям платья. Спинной плавник – помещается исключительно на хвостовой части. Короткие шипы крепкие и острые, лентообразные отростки упруги, а прочие отвислости тонкие и гибкие. За исключением ясно заметного спинного и небольших грудных плавников, все прочие недоразвиты. Болтающиеся ленты кожи делают этих животных, как две капли воды, похожими на морские растения. Яйца созревают в мягкой слизистой массе на нижней стороне хвоста, при этом не образуется мешка. Об образе жизни этих рыб до сих пор ничего не известно. Во всяком случае, можно безошибочно сказать, что они, подобно морским конькам, обвиваются хвостом за водоросли, на которые походят и формой, и окраской. Семейство трубкорылые, соленостомида. Представители рода труборылов отличаются длинной трубкообразной мордой, сжатым туловищем с очень коротким хвостом и накожным панцирем, состоящим из звездообразных косточек и лежащим под тонкой кожей. Самцы у них меньше самок, но окрашены красивее. В этом семействе потомство выводят самки, из их грудных плавников образуется содержащий в себе яйца мешок, в котором удупляются молодые рыбки. Примечание. Трубкорылы – мелкие прибрежные рыбы. Самка вынашивает потомство в специальной сумке, образованной удлиненными брюшными плавниками, на внутренней поверхности которых имеются многочисленные нитивидные выросты, удерживающие икринки. Конец примечания. Трубкорыл – Целеностомус кианоптерум водится от Занзибара до Китая и Царема.